так я хочу проехать посмотреть. — Ты Наташе говорил? — Говорил. — Ну? — Наташа мало чего понимает. А надо поехать посмотреть. Бо я как ушел из дому так и не видел брата. — Ну что ж, поезжай к брату, посмотри. Кулак, наверное, брат твой? — Нет, такого нет, чтобы кулак. Бо коняка у него была одна, а про то теперь не знаю, как она будет. Чобот уехал в начале декабря и долго не возвращался. Наташа как будто не заметила его отъезда, оставалась такой же радостно сдержанной и также настойчиво продолжала школьную работу. Я видел, что за зиму эта девочка могла бы пройти и три группы. Новая политика колонистов в школе изменила лицо колонии. Колония стала более культурной и ближе к нормальному школьному обществу. Уже не могло быть ни у одного колониста сомнения в важности и необходимости учения. А увеличивалось это новое настроение нашей общей мыслью о Максиме Горьком. В одном из своих писем колонистам Алексей Максимович писал «Мне хотелось бы...» чтобы осенним вечером колонисты прочитали мое детство. Из него они увидят, что я совсем такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Верил, что действительно учение и труд все перетрут». Колонисты давно уже переписывались с Горьким. Наше первое письмо, отправленное с коротким адресом «Соренто» Максиму Горькому, к нашему удивлению было получено им, и Алексей Максимович немедленно на него ответил приветливым, внимательным письмом, которое мы в течение недели зачитали до дырок. С той поры переписка между нами происходила регулярно. Колонисты писали Горькому по отрядам, письма приносили мне для редакции, Но я считал, что никакой редакции не нужно, что чем они будут естественнее, тем приятнее Горькому будет их читать. Поэтому моя редакторская работа ограничивалась такими замечаниями. Бумагу выбрали какую-то неаккуратную. А почему без подписей? Когда приходило письмо из Италии, раньше, чем оно попадало в мои руки, Его должен был подержать в руках каждый колонист, удивиться тому, что Горький сам пишет адрес на конверте и осуждающим взглядом рассмотреть портрет короля на марке. Как они могут, эти итальянцы, терпеть так долго? Король, для чего это? Письмо разрешалось вскрывать только мне, и я читал его вслух первый и второй раз. А потом оно передавалось секретарю совета командиров и читалось вслух любителями, от которых лапать требовал соблюдение только одного условия: не водите пальцем по письму. Есть у вас глаза, и водите глазами. Для чего тут пальцы? Ребята умели находить в каждой строчке Горького целую философию, тем более важную что это были строчки, в которых сомневаться было нельзя. Другое дело книга. С книгой можно еще спорить, можно отрицать книгу, если она неправильно говорит. А это не книга, а живое письмо самого Максима Горького. Правда, в первое время ребята относились к Горькому с некоторым почти религиозным благоговением, Считали его существом выше всех людей, и подражать ему казалось им почти кощунством. Они не верили, что в детстве описаны события его жизни. Так он какой писатель? Он разве мало всяких жизней видел? Видел и описал, а сам, наверное, как и пацаном был, так не такой, как все. Мне стоило большого труда убедить колонистов, что Горький пишет правду в письме, что и талантливому человеку нужно много работать и учиться. Живые черты живого человека, вот того самого Алеши, жизнь которого так похожа на жизнь многих колонистов, постепенно становились близкими нам и понятными без всяких напряжений. И тогда в особенности захотелось ребятам повидать Алексея Максимовича. Тогда начали мечтать о его приезде в колонию, никогда до конца не поверив тому, что это вообще возможно. Доедет он до колонии, как же? Ты думаешь, какой ты хороший, лучше всех? У Горького тысячи таких, как ты? Нет, десятки тысяч. Так что же, он всем и письма пишет? А ты думаешь, не пишет? Он тебе напишет 20 писем в день, считай, сколько это в месяц? сот писем. Видишь?» Ребята по этому вопросу затеяли настоящее обследование и специально приходили спрашивать у меня, сколько писем в день пишет Горький. Я им ответил. «Я думаю, одно-два письма, да и то не каждый день. Не может быть! Больше? Куда? Ничего не больше!» Он ведь книги пишет, для этого нужно время. А людей сколько к нему ходит? А отдохнуть ему нужно или нет? Так, по-вашему, выходит, вот он нам написал, так это что же, значит, какие мы, значит, знакомые такие у Горького? Не знакомые, говорю, а горьковцы, он наш шеф. А чаще будем писать, да еще повидаемся, станем друзьями. Таких мало у Горького. Оживление образа Горького в колонийском коллективе наконец достигло нормы. И только тогда я стал замечать не благоговение перед большим человеком, не почитание великого писателя, а настоящую живую любовь к Алексею Максимовичу и настоящую благодарность горьковцев к этому далекому, немного непонятному, необыкновенному, но все же настоящему живому человеку. Проявить эту любовь колонистам было очень трудно. Писать письма так, чтобы выразить свою любовь, они не умели, даже стеснялись ее выразить, потому что сурово привыкли никаких чувств не выражать. Только Гуд со своим отрядом нашел выход. В своем письме они послали Алексею Максимовичу просьбу, чтобы он прислал мерку со своей ноги, а они ему пошьют сапоги. Первый отряд был уверен, что горькие обязательно исполнят их просьбу, ибо сапоги — это несомненная ценность. Сапоги заказывали в нашей сапожной очень редкие люди, и это было дело довольно хлопотливое. Нужно было долго ходить по толкучке и найти подходящий набор или хорошие вытяжки. Надо было купить и подошвы, и стельку, и подкладку. Нужен был хороший сапожник, чтобы сапоги не жали, чтобы они были красивы. Горькому сапоги всегда будут на пользу. А кроме того, ему будет приятно, что сапоги пошиты колонистами, а не каким-нибудь итальянским сапожником. Знакомый сапожник из города, считавшийся большим специалистом своего дела, приехав в колонию смолоть мешок муки, подтвердил мнение ребят и сказал. Итальянцы и французы не носят таких сапог и шить их не умеют. А только какие вы сапоги пошьете горькому? Надо же знать, какие он любит. Вытяжки или с головками, какой каблук и голенище. Если мягкое, одно дело. А бывает, человеку нравится твердое голенище. И материал тоже. Надо пошить не иначе, как шевровые сапоги, а голенище хромовое. «И высота какая?» — вопрос. Гуд был ошеломлен сложностью вопроса и приходил ко мне советоваться. «Хорошо это будет, если поганые сапоги выйдут?» «Нехорошо». «А какие сапоги? Шевровые или лакированные?» «Может». «А кто достанет лаковой кожи?» «Я разве достану?» «Может, Калина Иванович достанет?» «А он говорит...» Куды вам, паразитам, горькому сапоги шить? Он говорит, шьет сапоги у королевского сапожника в Италии. Калин Иванович тут подтверждал. Разве я тебе неправильно сказал? Такой еще нет хвирмы, гуд и компания. Хвирменные сапоги вы не пошьете. Сапог нужен такой, чтобы на надеть и мозоли не наделать. А вы привыкли как? Три портянки намотаешь, так и то давит паразит. Хорошо это будет, если вы Горькому мозоли наделаете. Гуд скучал и даже похудел от всех этих коллизий. Ответ пришел через месяц. Горький писал. «Сапог мне не нужно. Я ведь живу почти в деревне. Здесь и без сапог ходить можно». Калин Иванович закурил трубку и важно задрал голову. — Он же умный человек и понимает, лучше ему без сапог ходить, чем надевать твои сапоги, потому что даже Силантий в твоих сапогах жизнь проклинает, на что человек привычный. Гуд моргал глазами и говорил. — Конечно, разве можно пошить хорошие сапоги? Если мастер здесь, а заказчик аж в Италии. Ничего, Калин Иванович, время еще есть. Он, если к нам приедет, так увидите, какие сапоги моему отчебучим. Осень протекала мирно. Событием был приезд инспектора наркомпроса Любови Савельевны Джуринской. Она приехала из Харькова нарочно посмотреть колонию. И я встретил ее, как обыкновенно встречал инспекторов с настороженностью волка, привыкшего к охоте на него. В колонию привезла ее румяная и счастливая Мария кондратьевна. Вот, знакомьтесь с этим дикарем, — сказала Мария кондратьевна. Я раньше тоже думала, что он интересный человек, — «А он просто подвижник. Мне с ним страшно. Совесть начинает мучить». Журинская взяла Бокову за плечи и сказала. «Убирайся отсюда, мы обойдемся без твоего легкомыслия». «Пожалуйста», — ласково согласились ямочки Марии Кондратьевны. «Для моего легкомыслия здесь найдутся ценители. Где сейчас ваши пацаны на речке?» Мария Кондратьевна, — кричал уже с речки высокий Альт Шилопутина, — Мария Кондратьевна, идите сюда, у нас ледянка хибаш такая. — А мы поместимся вдвоем, — уже на ходу к речке спрашивает Мария Кондратьевна. — Поместимся, и Колька еще сядет, только у вас юбка падать будет неудобно. — Ничего, я умею падать, — стрельнула глазами в Джуринскую марию Кондратьевна. Она умчалась к ледяному спуску к Коломаку, а Джуринская, любовно проводив ее взглядом, сказала. — Какое это странное существо! Она у вас как дома. — Даже хуже, — ответил я. — Скоро я буду давать ей наряды за слишком шумное поведение. Вы напомнили мне мои прямые обязанности. Я вот приехала поговорить с вами о системе дисциплины. Вы, значит, не отрицаете, что накладываете наказание? Наряды эти, потом говорят у вас еще кое-что практикуется, арест, а, говорят, вы и на хлеб, и на воду сажаете. Журинская была женщина большая, с чистым лицом и молодыми свежими глазами. Мне почему-то захотелось обойтись с нею без какой бы то ни было дипломатии. На хлеб и на воду не сажаю, но обедать иногда не даю. И наряды, и аресты могу. Конечно, не в карцере, а у себя в кабинете. У вас правильные сведения. Послушайте, но это же все запрещено. В законе это не запрещено. Описание разных писак я не читаю. Не читаете педологической литературы? Вы серьезно говорите? Не читаю, вот уже три года. Но как же вам не стыдно? А вообще читаете? Вообще читаю. И не стыдно имейте в виду. И очень сочувствую тем, которые читают педагогическую литературу. Я, честное слово, должна вас разубедить. У нас должна быть советская педагогика. Я решил положить предел дискуссии и сказал Любови Савельевне. Знаете что? Я спорить не буду. Я глубоко уверен, что здесь, в колонии, самая настоящая советская педагогика. Больше того, что здесь коммунистическое воспитание. Вас убедить может либо опыт, либо серьезное исследование, монография. А в разговоре мимоходом такие вещи не решаются. Вы долго у нас будете? Дня два. Очень рад. В вашем распоряжении много всяких способов. Смотрите, разговаривайте с колонистами, можете с ними есть, работать, отдыхать. Делайте, какие хотите заключения. Можете меня снять с работы, если найдете нужным. Можете написать самое длинное заключение и предписать мне метод, который вам понравится. Это ваше право. Но я буду делать так, как считаю нужным и как умею. Воспитывать без наказания я не умею. Меня еще нужно научить этому искусству. Любовь Савельевна прожила у нас не два дня, а четыре. Я ее почти не видел. Хлопцы про нее говорили. О, это грубая баба, все понимает. Во время пребывания ее в колонии пришел ко мне Витковский. Я ухожу из колонии, Антон Семенович. Куда? Что-нибудь найду. Здесь стало неинтересно. На рабфак я не пойду. Столяром не хочу быть. Пойду еще посмотрю людей. А потом что? А там видно будет. Вы только дайте мне документ. Хорошо. Вечером будет совет командиров. Пускай совет командиров тебя отпустит. В совете командиров Витковский держался недружелюбно и старался ограничиться формальными ответами. Мне не нравится здесь. А кто меня может заставить? Куда хочу, туда и пойду. Это уже мое дело, что я буду делать. Может, и красть буду. Кудлатый возмутился. Как это так? Не наше дело. Ты будешь красть, а не наше дело. А если я тебя сейчас за эти разговоры с грибу да дам по морде, так ты, собственно говоря, поверишь, что это наше дело? Любовь Савельна побледнела, хотела что-то сказать, но не успела. Разгоряченные колонисты закричали на Витковского, Волохов стоял против кости. Тебя нужно отправить в больницу, вот и все. Документы ему смотри ты или говори правду, может, работу какую нашел. Больше всех горячился Гуд. А у нас что, заборы есть? Нету заборов. Раз ты такая шпана, на все четыре стороны путь. Может, запряжем молодца, гнаться за тобой и будем? Не будем гнаться. Иди куда хочешь. «Чего ты сюда пришел?» лапать прекратил прение. «Довольно вам высказывать свои мысли. Дело Кости ясное. Документа тебе не дадим». Костя наклонил голову и пробурчал. «Не надо документа. Я и без документа пойду. Дайте на дорогу десятку». «Дать ему?» спросил всех лапать Все замолчали журинская обратилась вслух и даже глаза закрыла, откинув голову на спинку дивана. Коваль сказал, «Он в комсомол обращался с этим самым делом. Мы его выкинули из комсомола, а десятку, я думаю, дать ему можно». «Правильно», — сказал кто-то, «десятки не жалко». Я достал бумажник. «Я ему дам двадцать рублей, пиши расписку». При общем молчании Костя написал расписку, спрятал деньги в карман и надел фуражку на голову. «До свидания, товарищи!» Ему никто не ответил. Только Лапоть сорвался с места и крикнул уже в дверях. «Эй ты, раб Божий, прогуляешь двадцатку? Не стесняйся, приходи в колонию, отработаешь!» Командиры расходились злые. Любовь Савельевна опомнилась и сказала, «Какой ужас! Поговорить бы с мальчиком нужно!» Потом задумалась и сказала, «Но какая страшная сила этот ваш совет командиров! Какие люди!» На другой день утром она уезжала. Антон подал сани. В санях была грязная солома и какие-то бумажки. Любовь Савельевна уселась в сани, а я спросил Антона, «Почему это такая грязь в санях?» «Не успел», — пробурчал Антон краснея. «Отправляйся под арест, пока я вернусь из города». «Есть», — сказал Антон и отодвинулся от саней. «В кабинете?» «Да». Антон поплелся в кабинет, обиженный моей строгостью. А мы молча выехали из колонии. Только перед вокзалом Любовь Савельевна взяла меня под руку и сказала. — Довольно вам лютовать. У вас же прекрасный коллектив. Это какое-то чудо. Я прямо ошеломлена. Но скажите, вы уверены, что этот ваш Антон сейчас сидит под арестом? Я удивленно посмотрел на Джуринскую. Антон — человек с большим достоинством. Конечно, сидит под арестом. Но, в общем, это настоящие звереныши. — Да не нужно так. Вы все из-за этого Кости. Я уверена, что он вернется. Это же замечательно. У вас замечательные отношения, и Кости этот лучше всех. Я вздохнул и ничего не ответил.